Глава 12 Еще одно вскрытие в очередном морге. Пайн их ненавидела, но они являлись неотъемлемыми инструментами в работе. Однако ее стало тревожить, что она утратила чувствительность и теперь равнодушно наблюдала, как режут на куски человеческое тело, не испытывая никаких чувств, кроме профессионального любопытства. Нельзя, чтобы это стало личным. Ведь в таком случае я не смогу делать свою работу. Но как сохранить при этом человеческую сущность?» Наступил следующий день. Тело молодой женщины лежало в морге на металлическом смотровом столе. Судмедэкспертом оказалась женщина лет 50 с рассудительным взглядом. Она была ширококосной и широкоплечей, с рассчитанными и точными движениями. Последние два часа она провела, разрезая жертву, а Пайн и Болис наблюдали за ее работой. С потолка лился свет, яркий и всепроникающий, а также свисал микрофон на проводе, чтобы судмедэксперт могла описывать свои наблюдения во время проведения вскрытия. Пайн внимательно слушала каждое ее слово. Судмедэксперт вынимала внутренние органы, рассматривала их, взвешивала и измеряла, затем аккуратно возвращала на место. Затем она сняла скальп и разрезала череп. Достала мозг, тщательно его взвесила, измерила и изучила. В самом конце она наложила швы на хорошо Пайн знакомый и разрез, и жертва стала похожа на персонаж из фильма ужасов. Вообще происходящее было наполнено ужасом, ведь у этой женщины насильственным образом отняли жизнь. Пайн стояла рядом с Волисом, который надел другой костюм, такой же мешковатый, как вчерашний. Но рубашка была свежей и отглаженной, а галстук завязан более аккуратно. «Не удалось установить ничего нового», — спросил он. «Очевидная смерть от удушения», — сказала судмедэксперт. «Есть страны, полученные при обороне, следы под ногтями?» — спросила Пайн. «Я провела поверхностный осмотр на месте преступления, но ничего не обнаружила». Судмедэксперт покачала головой. Я все тщательно проверила. Она посмотрела на тело. Но я обнаружила кое-что, представляющее интерес. Что именно? Поинтересовался Воллис. Мне удалось установить, что у нее есть по меньшей мере один ребенок. Она указала на лицо женщины. И с ней поработал пластический хирург. Слегка приподняты щеки, сужен нос, изменена линия челюсти. Кроме того, имеются вагинальные разрывы. «Ее изнасиловали?» – спросил Волис. «Нет, они давние. Сейчас нет следов сексуального насилия». Она указала на большую грудь женщины. «И еще грудные имплантаты. Помогите мне ее перевернуть». Они вместе перевернули жертву, и судмедэксперт указала на ягодицы. «Здесь такие же имплантаты, и я обнаружила анальные разрывы, зажившие относительно давно», – продолжала судмедэксперт. «Вывод?» — спросил Волис. Скорее всего, проститутка, — ответила Паин. — Бинго! — согласилась судмедэксперт. — К сожалению, они часто становятся жертвами, — заметила Паин. — Это очень опасная профессия. Паин указала на странные отметки на подколенных сухожилиях и ягодицах. — Следы чего-то круглого, — сказала она. — Возможно, от поверхности, на которой она лежала, — предположил Волис. Паин кивнула. «Может быть, что-то в багажнике автомобиля?» – предположила она. «Когда тело перевозили?» «Может быть», – согласился Воллис. «Трупные пятна уже появились, поэтому отметки не исчезнут», – объяснила судмедэксперт. «Нам нужно их сфотографировать», – сказала Пайн. «Я уже это сделала», – ответила судмедэксперт. Они снова перевернули тело на спину. Судмедэксперт указала на следы на руках женщины. «Она регулярно принимала наркотики», – продолжала эксперт. «Я сделала такой вывод по разным признакам, но эти – самые точные. Я практически уверена, анализ крови покажет, что именно она употребляла». Пайн посмотрела на зубы женщины. «Они в пятнах. Кокаин, мед, героин. От них остаются подобные следы», – сказала она. «И у нее сточены зубы», – заметил Волис. «Так бывает у наркоманов». Они скрипят зубами. Кроме того, наркотики уменьшают количество слюны. Судмедэксперт кивнула. — И обратите внимание на носовую перегородку, — сказала она. — Она практически растворилась. Леди нюхала кокаин, — подвела итог Паин. Судмедэксперт накрыла мертвое тело простыней. — Итак... Кто-то задушил проститутку и наркоманку, а потом положил ее в определенную позу и надел свадебную фату. «Времен сороковых годов двадцатого века», – добавила судмедэксперт. «Я проверила в интернете». «Ваша помощница сразу это заметила», – сказал Воли Пайн. «Кстати, а где мисс Блюм?» «Мисс» – нейтральное обращение к женщинам, не подчеркивающее семейное положение и возраст, как мисс и миссис и позволяющая не испытывать затруднений при выборе между последними, если неизвестно семейное положение женщины, с которой или о которой идет разговор. «Изучает другой аспект дела», — ответила Пайн. «Я думал, она плохо переносит такие вещи, как вскрытие», — сказал Волис. «Она очень сильная женщина». «А что вы скажете относительно кольца на помолвку?» — спросила Пайн. «Оно выглядит дорогим», — ответил Волис. «Однако это не так. Фианит. Фианит – диоксид циркония, синтетический минерал, использующийся для имитации драгоценных камней. «Значит, велика вероятность, что убийца надел ей его на палец вместе с обручальным кольцом?» – сделала вывод Пайн. «Вы так считаете?» – спросил Воллес. «Ну, конечно, бывают исключения, но я не думаю, что существует много женщин, которые стали бы носить подаренное на помолвку кольцо с фальшивым камнем». Судмедэксперт одобрительно улыбнулась. «Вам удалось ее опознать?» – спросила Пайн. «Мы пробиваем ДНК и отпечатки по обычным базам, пока совпадений нет». «Она может оказаться среди пропавших», – предположила Пайн. «Может быть». — согласился Воллис. В последнее время не пропадали проститутки? Бордели не обращались в полицию? — В штате Джорджия проституция запрещена. — Проституция запрещена во многих штатах. Однако она существует. — Я проверю. Пайн более внимательно посмотрела на лицо мертвой женщины. — Я знаю, что она перенесла несколько пластических операций, но мне кажется, в ее чертах есть нечто Восточноевропейская. «Мы покажем фотографию в новостях. Возможно, кто-то ее узнает», — пообещал Волис. Они с Пайн вместе вышли из морга и зашагали по коридору. «Если женщина была проституткой, ее могли похитить у туалета, убить, а потом отвезти тело туда, где ее нашли», — предположил Волис. «Такое случается». «Она могла быть без сознания, возможно, из-за передозировки наркотиков». «Когда ее задушили», — сказал Лопайн. «Это объясняет отсутствие оборонительных ран на руках и следов крови под ногтями». «Прежде всего нам необходимо установить ее имя, а потом выяснить, как она провела последние часы жизни». «А мы можем получить запись передвижения всех транспортных средств Андерсон-Вилля?» удивленно на нее посмотрел. «Зачем? У нас нет свидетелей». «Вчера вечером...» «Кэрол обедала в темнице, вероятно, незадолго до того, как убийца привез тело туда, где его обнаружили. Она сказала, что в ресторане почти не было свободных мест. Если она сможет опознать посетителей по фотографиям владельцев автомобилей, мы сможем отбросить значительное число подозреваемых». «Вы серьезно полагаете, что она способна запомнить такое количество лиц?» «Если бы речь шла о любом другом человеке, я бы даже не стала беспокоиться». Но, как Блюм говорила, она держит глаза открытыми. И если у вас нет других идей, я бы попыталась использовать мою. Нет, других идей у меня нет. Значит, вы считаете, что убийца кто-то из местных? Я не знаю. Но если это так, то можно не сомневаться, что немалое число жителей города находилось в ресторане во время совершения преступления. Ладно. Я подготовлю фотографии, чтобы ваша помощница на них взглянула. Пообещал Волес вытащил из пачки сигарету и засунул ее в рот, но не стал прикуривать. Перехватив ее взгляд, он сказал. «Делаю первые шаги». Паин кивнула. «Похоже, вы заходили на сайт WebMD, информационный портал по вопросам здоровья», сказала она. «Да уж, это и благо, и зло. Теперь я полагаю, что у меня имеется около шести других расстройств, помимо привычки курить» каждая из которых смертельна. Так вы сказали, что это не первая, Родео, убийцы? Очевидно, у меня не может быть уверенности. Все должны с чего-то начинать. Но здесь присутствуют элементы изощренности, которых обычно нет, если преступник находится в начале карьеры серийного убийцы. Волис искоса на нее посмотрел. Господи, вы говорите так, словно речь идет об обычном эпизоде в работе. — пробормотал он. — Нет. Все гораздо сложнее для тех, кто совершает подобное преступление. Они не в силах остановиться. Это одержимость. И единственная причина их существования. Им необходимо удовлетворять свою нужду. — Полагаю, Дэниел Тор именно таков? — Да. Его мозг не похож на ваш или мой. — Вы сказали, что тот, кто убил нашу жертву, на этом не остановится? Если только это не разовое убийство. Но думаю, что мы еще увидим его работу. Поза жертвы и фото что-то значит для убийцы. И я думаю, он не все сказал по данному вопросу. «У вас есть какие-то идеи о следующих жертвах?» «У меня есть кое-какие теории, но ничего определенного. Сейчас поле возможностей слишком велико». «Я знаю, что нынешняя его жертва может оказаться не местной. Но следует ли нам предупредить людей?» «Пожалуй, да. Однако нам не нужна паника. Жители города могут придерживаться базовых предосторожностей, не выходить из дома поодиночке, избегать изолированных мест, держать двери запертыми, а глаза открытыми». Волис кивнул. «Каким будет наш следующий шаг?» – спросил он. «Мы обратимся в квантику чтобы выяснить, есть ли у них сведения о серийных убийцах с похожими методами», – ответила Паин. Именно этим сейчас занимается Кэрол. Как почерк изготовителей бомб, которые используют террористы? Да, именно так. Как только они находят свой метод, изготовители бомб стараются ничего не менять, чтобы не взорваться самим. С серийными убийцами все немного иначе. У них собственные символы, но они также не хотят, чтобы их поймали. Я расскажу вам, как только получу какую-то информацию. Благодарю. Вы возвращаетесь в мотель? Да. Я согласилась вам помочь в данном расследовании, но есть еще одна причина, по которой я здесь. Дело об исчезновении вашей сестры? Совершенно верно. Ну, удачи вам. Мне потребуется значительно больше, чем просто удача.